Глава 11. «Значит, это она и есть, Орин?» — спросил Моцли. «Да, сэр!» — гордо ответил Орин, шагавший слева. «Ну и как вы ее находите, сэр?» Моцли медленно обвел взглядом луга, горы, солнце, реку, лес. Его лицо было непроницаемым. «А вы что думаете, Бруксайт?» «Ну, сэр», — запинаясь, начал Бруксайд, «думаю, мы с Орином сделали хорошую планету. Право же хорошую, если учесть, что это наша первая самостоятельная работа». «И вы с ним согласны, Орин?» «Конечно, сэр!» Моцли нагнулся и сорвал травинку. Понюхал ее, отбросил. Ковырнув каблуком землю, он пристально посмотрел на сияющее солнце и процедил сквозь зубы. Я поражен, воистину поражен, но самым неприятным образом. Я поручил вам построить мир для одного из моих клиентов, а вы преподносите мне это. Вы всерьез считаете себя инженерами? Помощники замерли, как мальчишки при виде розги. — Инженеры! — отчеканил Моцли, вложив в это слово добрую тонну презрения. — Творчески мыслящие, но практичные специалисты, способные построить планету когда и где угодно. Вам знакомы эти слова? — Они из рекламной брошюры, сэр, — сказал Орен. — Правильно! — гивнул Моцли. — И вы считаете, что это вот «Достойный образчик творческого и практичного подхода к делу!» Оба молчали. Затем Бруксайт выпалил. «Да, сэр, считаем. Мы внимательно изучили техническое задание. Заказ был на планету типа 34BC4 с некоторыми изменениями. Именно это мы выстроили. Конечно, здесь только уголок планеты, но все же...» «Но все же и по нему могу судить о том, что вы тут наворотили. Какой обогреватель вы поставили, Орин?» «Солнце типа О5, сэр. Оно полностью соответствует условиям заказа». «Ну и что?» «Заказу соответствует. Но вам, кроме него, дана смета на постройку этой планеты. И о ней надо помнить». И если вы не уложитесь, у вас не будет прибыли А отопление самая большая статья расходов Мы это помним, сэр, сказал Бруксайт Вообще-то нам не хотелось ставить солнце типа О5 в однопланетную систему Однако требования по свету и теплу Да вы хоть чему-нибудь у меня научились, скричал Моцли Тип О5 явно излишество «Вы там?» — он подозвал рабочих. «Снимите!»